Истоки китайского Ушу Ушу – это особое явление традиционной китайской культуры, ее драгоценное наследие, накопленное в ходе непрерывной практической деятельности общества. На протяжении нескольких тысячелетий оно передавалось из поколения в поколение. Первостепенным в нем является не внешняя эффектность, а усилия прилагаемые в процессе овладения приемами ближнего боя. Именно поэтому Ушу не стало грубым и примитивным проявлением физической силы, а сумела сохранить самобытность и глубокий смысл. Ушу обладает своей устойчивой традиционной культурой и является национальным видом спорта, в котором одинаковое значение придается как приемам самообороны, так и последовательности и завершенности всех движений. Практики духовного, морального и интеллектуального самосовершенствования значат в ушу не меньше, чем физические тренировки.